Золушка до полуночи. Разделившись с Шарли после её невразумительного вопроса, я встретился с Нацунаги и Сайкалой, которые вернулись из бассейна. Затем мы втроём исследовали огромный лайнер в поисках наследия Сиесты, но у нас не было ни малейшего представления насчёт того, что именно мы ищем. Естественно, наши поиски никак не продвинулись. Со временем, Солнце опустилось к горизонту, и мы решили поужинать в ресторане. Почётный гость Тура, Сайкава, была занята обходами и приветствиями, поэтому только мы вдвоём с Нацунаги пошли кушать. Как странно. Мы выбрали французский ресторан. Нацунаги с помощью ножа и вилки резала лососевый маньер. Что именно? Сидеть напротив тебя и вместе ужинать. М -м, не хочешь? Мне хорошо известно, что я ничего подобного не говорила. Хоть и с упреком во взгляде, но эти глаза были поразительно милыми. Как здорово было бы, если бы её характер также стал немного милее. «А что тогда?» – спросил я. «Ты имеешь в виду, что ужинать наедине вдвоём – практически свидание?» «Хватило же тебе смелости заявлять такое без гроша в кармане!» Мне нет оправданий. Если бы не доброта Сайкавы, у меня не хватило бы денег даже для оплаты нашего ужина, а чтобы выплатить долг, мне бы потребовалось работать на судне до скончания жизни. Азартные игры ужасающе страшны. К слову о них, должен ли я рассказать, что случилось с Шарли? Этим утром две девчонки спровоцировали друг друга на спор, но мне, наверное, стоит ей всё-таки поведать, что Шарли не так уж и плоха. На Цунаги... У тебя будет время после ужина? Да э -э -э? я вроде ничего после-то не планировала. Хотела просто душ принять, да в кроватку спать лечь. А что такое? Ясно. Тогда мне хотелось бы кое-что обсудить. Обсудить? А тут мы разве этого сделать не можем? Ну... На эту тему сложновато говорить в таком месте. Обязательно всплывёт разговор о спец, и мы коснёмся нескольких деликатных вопросов. Я лучше переговорю вдали от множества глаз. По пути вроде бармился да? М -м -м -м -м -м могу попросить тебя встретиться со мной там через час? Я и только я? То есть одна... Наедине с тобой. Ага. На самом деле, ввести в курс дела стоило Исайкау, но она так занята ролью виновницы торжества прямо сейчас. И после, думаю, тоже будет. Поняла. То есть ты хочешь поговорить со мной наедине у бара и сказать мне нечто такое, о чём не желаешь распространяться на людях? Мямляла Насунаги. Она опустила взгляд и по какой-то причине покраснела. «Ладненько, хорошо. Увидимся через час». Она пронзила оставшийся кусок маньера вилкой, запихнула его весь в рот, встала и убежала прочь. «Да что это с ней?» «Еще даже главное блюдо не подали!» Сказал я ей вслед. «Я бы с удовольствием поделился едой с Шарли, но она, скорее всего, сейчас отдыхает в моей каюте. Та так и не смогла найти способ сойти с вайнера. Ну, но... всё равно у нас не нашлось быть темы для разговора. За прошедший час мне одному как-то удалось закончить с блюдами для двоих. Затем я направился в бар, где договорился о встрече. Прости за ожидание? Я просидел за столом не так уж много времени, прежде чем ко мне, подошла на Цунаги. Чтобы оставаться незамеченным, я выбрал место подальше от стойки. В итоге оба мы уселись друг напротив друга за дальним столом. И даже так ты решила переодеться для этого дела? Подожди. Нет, так получилось? Я приняла душ, и эта одежда оставалась единственной... которую могла надеть... Ничего не подумай! В прикиде на Цунаге произошли разительные перемены по сравнению с её повседневной одеждой. Теперь на ней было платье с глубоким декольте, а на плечи легла тонкая шаль. В смысле, да, платье вполне подходило к этому месту. Но вот с макияжем она поработала намного больше обычного. Ещё я... овила аромат парфюма. Поэтому она спешила к себе в каюту, чтобы успеть подготовиться. Ха, ну, можешь носить, что душе угодно. Что душе угодно. Слегка обиженно произнесла Нацунаги, надувшись. Я сказал что-то не так? И я про разговор. А, точно. Ну, «Давай выпьем прежде». До прибытия на Цунаги я заказал напиток, и вот, наконец, он дошел до нас. «Алкогольный?» «Алкогольный?» — спросила она. «Нет, Золушка». «Я?» «Напиток». Такое название носил безалкогольный напиток. Для себя же я заказал Ширли Темпл, еще один знаменитый коктейль непорочности. Мне были Противные ошибки, совершённые из-за алкоголя. Ладно, просто послушай немного. Выпив, я начал рассказывать ей о Шарли и о том, как я с ней встретился. Не этого я, конечно, ожидала. Когда история была рассказана, на Нацунаги, казалось, несколько приуныло. Ну то есть не это самое, просто так сердце влияет, вот и всё. То ты там бормочешь что только и сказала она внезапно разозлившись чуть ты ни с того ни с сего вскипела ничего не вскипело нет вскипела сказала же ничего подобного носок ее туфель на высоком каблуке соприкоснулся с моей коленью я дважды тебя прикончил нечестно «Возвращаясь к теме...» «Ладно, проехали. Я поняла, что ты имела в виду. Она не настолько ужасна, как я о ней думала», — сказала Нацунаги и сделала ещё один глоток своего коктейля. «Её всегда волновала только сиеста. И так оставалась по сей день. Такая искренность просто с ума меня сводит». «Это точно. Искренняя простушка!» Иногда она говорит и делает всякое, из ряда вон выходящее. Но это одна из лучших в ней чарт. Хотя я скорее умру, чем скажу ей это. Ты прав. Честно говоря, я этого не понимала. В смысле, что Шарли вовсе неплохой человек? И это тоже, но... И еще то, что я ошиблась. На губах ее взыграла смущенная улыбка, и она продолжила. Она, в общем-то, попала в яблочко. Должно быть, это она о том споре, что разыгрался между ними этим утром. Шарли велела на Цунаги прекратить играть в детектива. И та только что признала, что так и поступала. То есть, играла. Я не провела столько времени сиеста, сколько шерли И у меня нет особых навыков, которыми я бы могла гордиться. Сердце — это всё, что у меня есть. И вера. В то, что я унаследовала эти последние... Её последнее желание. Её голос постепенно опустился до самоуничижительного шёпота, который заполнял этот тихий бар. Это всё, что мне известно. Она так-то права. Как Нацунаги сама признала, они с сиестой отличались друг от друга практически во всём. Цветом волос, конечно. А ещё манеры речи, характером, принципами... И даже тем, как они преподносили себя. Нацунаги никогда не смогла бы стать куклой Сиесты. И всё же, из-за чего ты приняла роль Сиесты? В тот день, день, когда мы разузнали о том, что пересаженное сердце Нацунаги принадлежало Сиесте, она решила стать великим детективом. Я хоть и сказал, что нет нужды замещать кого-либо, но она... Все равно выбрал этот путь. Но я не слышал ее искреннего мнения. Решил, что должен уважать молчание и поэтому отстранился. Скорее всего, наступило время очнуться. Нам обоим. Видишь ли, с детства у меня было неважное здоровье. Наценаги сощурилась, вспоминая далекое прошлое. Пока другие ходили в школу, я одна лежала на кровати. Моими друзьями были... Несколько книжек с картинками, ну и плюшевый медвежонок. Я смотрела на поющих и танцующих айдолов по телевизору и сильно им завидовала. Перед глазами у меня появилась белая больничная палата, полная лекарственных запахов и девочка с капельницей в тонкой руке. Раньше я думала, мне отсюда никогда не выбраться. когда не выйти из этой палаты. Я не могла не учиться, не могла не заниматься. Я была уверена, мне не стать кем-либо. Натсанаги улыбнулась, но в уголках глаз я заметил появившиеся слезинки. И мне было очень страшно. Но вот то время прошло, теперь я вылетела из клетки. Мне была подарена новая жизнь. Ничего не оставалось, кроме как испытать крылья лекат. Вот... Я не стала как летать. Летать? Да. И как жить? Я подумала, нужно какое-то направление. Направление, чтобы помочь ей жить своей жизнью. Когда Нацунаги произнесла это слово, я тут же понял, оно стало ядром всего нашего разговора. Я была дикеп. И вдруг мне внезапно пришлось кем-то встать. Поэтому я просто положилась на сердце. Я решила по её примеру подстроиться. Подстроить свой подход к жизни. Это её истинные чувства, скрываемые внутри. Вот почему голос сердца был услышан. Она погналась за человеком, разыскиваемым этим сердцем. Иксом. или же мной, и взяла на себя роль великого детектива. Похоже, случилось и во время инцидента с Сайкавой. Вначале я планировал отклонить запрос, но Нацунаги придумала совершенно случайную причину, чтобы мы взялись за него. Теперь мне ясна логика ее неестественной инициативности. Нацунаги искала свой путь к жизни через великого детектива Сиесту в качестве направления. И для меня это тоже было верно. Всё прямо, как и сказал Шарли. Я лишь играла в детектива. Я знала, что всё это просто выдумка. На Цунаге, пытался я сказать, но слова не выходили. Не выходили, потому что мы не отличались. У меня тот же комплекс. Я... Я понятия не имею, что мне делать дальше. Поэтому прямо сейчас у меня нет ответов. Прости. Пора закругляться. Выпив оставшийся коктейль за один глоток, Нацунаги поднялась с места. Нацунаги, я... Спокойной ночи. Увидимся еще завтра, хорошо? Она... Помахал рукой на прощание, я заметил выражение лица и взгляда, отличающихся от обычного. По ним я понял, разговор закончен. «Ага, увидимся!» Я мог лишь наблюдать, как миниатюрная спина удаляется все дальше и дальше. «Увидимся завтра, да?» «Ведь точно, это еще не конец. Я...» должен собрать мысли воедино и ждать возможности поговорить снова. Я решил было вернуться в свою каюту, но вспомнил, что её вроде заняла Шарли. Если попытаюсь тихонечко проскользнуть к ней в кровать, то утром наверняка проснусь мёртвым. Ну, остаётся один вариант. Я подобрал телефон. Эм, привет, «Сайкала?» «Да, говори. Что такое? Поздно уже, разве нет?» «Ты в своей каюте? Прости, а можешь позволить мне остаться у тебя на ночь?» По телефону я поведал ей о Шарли и разговоре с Нацунаги. «Я напялю на себя, миленький тросишки!» «Что с тобой не так?»